Ладно. Так ты что-то молодая, кажется, но если что ты не веду, что там бадка потом Катится дед и наладо Кажется брон, она дышит наладом Но если что, ты имей ввиду, что рун, рун там под капотом там И пусть катаются пижоны на продлутых фирмачах Мой старенький жигуль покажет им, как нужно рычаг Как говорится, все детали в мелочах Оставил деда нам прокачанный жигуль Подогрел мучак, дерл рычаг Сниму с ручника, медленно качуй старенькие диски, блинчики кайфа, эх Четверочка, четверка В ахуе район, шепчется промка Ведь накануне стали мы на старт С фаршаком приличным И на кон поставили свои брички И был уверен, что разорвет меня Не тронувшись, ну что ж Я сделал погромче про диджи. И платком махнула ляля и топнули мы И зарычали движки Захлебнувшись, топливо мы Дедова четверка выступила по удаче Как иначе, с передачи на передачу Смакали. Эй, встречала деда Валлада И ушёл золотой Поршик, как оплата Ведь встречают по кузову, провожают по вышку Это ты к чему? Я это объяснил лошку Ром, ром, ром, ты наладо И кажется, Брона дышит наладом Но если что, ты имей в виду, что рун, рун. там под капотом там да ну Катится, где ты наладай Кажется, брона дышит ладан Но если что, ты имей в виду, что рун, рун, там под капотом табум да ну. Делать этот движ нам не запретишь Суета не за престиж Ну и Ростовный Париж Ни золотой не заблестишь Под капотом движок натоптан Четверочка олдскул, жигуль над добром Звучок правильно подобран А сабик, брат, сабик сабам долбик Сделаю кружок, тормознусь на пятаке С пацанами перетру, что, кто, где Кто сколько набрал кредитов и ипотек Кто освободился, кто опять уехал Эта четверка зависла при мне не просто Это как память о тех местах, где рос я Она потому прокачана, а будто одета Потому что досталась внуку от деда -бум -бум. Катится, где ты наладай Кажется, брогана дышит ладан Но если что, ты имей в виду, что рун -рун, Там под капотом-то бом-да ну Катится, ты наладай Кажется, брогана дышит ладан. Но я слышу, что ты не веду, что вон-вон, там под капотом да бунда, ладно. Едем туда к кумабе. Is all the la la ладно. Едем туда к кумабе. Is all the la la ладно. Едем туда к кумабе. Вон-вон, is all the la la ладно. Едем туда к кумабе. Вон-вон, is all the la